Глава четвертая. Айви. Я немедленно подбежала к Ариадне, у которой подломились ноги. «Что случилось?» — спросила я у Скарлетт, пытавшаяся удержать Ариадну и не дать ею пасть на пол. К этому моменту на нас уже смотрели буквально все, кто был в зале. «Кто-нибудь, принесите нюхательную соль! Живее!» — прогрохотала мисс Боулер. Закрытые веки Ариадны затрепетали, приоткрылись, и она чуть слышно пробормотала. «Со мной всё в порядке. Здесь очень душно, правда?» На мой взгляд, ни жарко, ни душно в зале не было. Но я, тем не менее, сразу же принялась обмахивать Ариадну, а затем спросила. «Ну как ты?» Я тронула Ариадну за руку. Она была прохладной. «Со мной всё в порядке», — повторила Ариадна. Она выпрямилась даже попыталась отряхнуть платье, но лицо у нее оставалось бледным, как бумага, а дыхание частым и тяжелым. В полном порядке. Я вдруг поняла, что есть что-то, о чем Ариадна просто-напросто не хочет говорить при всех. «С ней все нормально», — сказала я, обращаясь к собравшимся возле нас девакам. «Расходитесь», — крикнула Скарлетт, прогоняя их взмахом руки. «Не на что здесь смотреть», — «Опасность миновала, всё под контролем!» — прогудела мисс Боулер. «Идите все по местам!» Негромко переговариваясь и делясь впечатлениями о происшедшем, все стали неспеша расходиться. Наконец, кроме меня и Скарлетт, рядом с Риадной никого не осталось. И тогда моя сестра шепотом спросила её. «В чём дело? Что на самом деле произошло?» «Распределение по комнатам». Тяжело сглотнула Ариадна. «Неужели снова Вайлет?» — удивилась Скарлетт. «Нет, я не думала, что такое возможно. В конце прошлого года вайлет уехала из школы, и мне не верилось, что она может когда-нибудь возвратиться в Руквуд». «Хуже», — ответила Ариадна. «Это... Мюриэл Уизерспун». Мы со Скарлетт удивлённо переглянулись, после чего в один голос переспросили. «Кто?» «Мюриэл Уизерспун», — повторила Ариадна. «Не знаю, кто она была такая, эта Мюриэл, но наша подруга ее панически боялась, это точно». «Это бандитка из моей старой школы», — пояснила Ариадна. «Кошмарная девица, честно вам говорю. Эта Мюриэл сколотила тайное общество, и оно собиралось в том сарае, который я спалила». о Я сразу вспомнила историю про сожженный сарай, которую в свое время рассказывала нам Ариадна, и огляделась по сторонам. «Мне очень хотелось увидеть, кто такая эта Мюриэл. Интересно, я уже видела ее среди новеньких? А ты уверена, что это она?» — спросила я у Ариадны. из какой стати она могла здесь появиться?» «Я имя ее услышала», — с отчаянием в голосе ответила Ариадна. «Много ли в этой школе может быть девочек по имени Мюриэл Уизерспун?» «Как думаешь, это катастрофа?» «Не волнуйся, все будет хорошо», — успокоила я ее. «Мы тебя защитим. Не дадим ей снова наезжать на тебя». По лицу Ариадны было понятно, что мои слова нисколечко ее не успокоили. Она пошаркала ногой по полу и печально заметила. «Но мы с ней должны будем жить в одной комнате, понимаете? И ночью вас там не будет. А что, если она набросится на меня посреди ночи? «Сунется к тебе ночью, утром получит от меня», — пообещала Скарлетт. «Никаких разборок», — стрельнула я глазами в сторону сестры. «Мы просто м -м -м, объясним ей, что так делать нельзя. На словах объясним. Или учителям про нее расскажем, что-нибудь да придумаем». «Пойду-ка я гляну на нее», — внезапно объявила моя сестра. «Нет, Скарлетт, нет», — попыталась удержать ее Ариадна, Но Скарлетт уже направилась размашистым шагом в тот конец шеренги, где должны были стоять девочки с фамилиями на У, Ф и так далее. Редно испуганно посмотрела на меня, а затем мы обе двинулись следом за Скарлетт. Возле той же части шеренги находилась сейчас и мадам Зельда, проверявшая имена учениц по своему списку. Скарлетт потихоньку пристроилась чуть позади, надеясь расслышать фамилии, которые будет называть новая декан нашего факультета. Кстати говоря, именно сейчас я обратила внимание, что в шеренге нет джезефины Вилкокс. Впрочем, после того, как ее в прошлом году вытолкнула из открытого окна мисс Фокс, не было ничего удивительного в том, что она не вернулась в школу. Я на месте джезефины тоже отказалась бы возвращаться в Руквуд. Мадам Зельда тем временем вручила расписание уроков взрослой девочки с четвертого курса по имени Гарриет Уилсон, следовательно, Мюриэл Уизерспун, тоже должна была находиться где-то здесь, неподалеку. Стоявшая рядом со мной Ариадна вдруг застыла на месте, напряглась, и я поняла, что она увидела свою обидчицу. Затем Ариадна повернула голову и стала смотреть куда-то в сторону, а я шепотом спросила ее. «Которая?» «Щедровой шляпки со светлыми кудряшками», не разжимая губ, ответила Ариадна. Я собиралась взглянуть на Мюриел как можно незаметнее, но скарлет все испортила. Она уже стояла перед шеренгой и пристально одну за другой рассматривала стоявших в ней девочек. Тут и я сама узнала Мюриел по описанию Ариадны. Долго искать ее не пришлось. Она стояла прямо рядом с Гарриет. Должна заметить, что на первый взгляд Мюриел вовсе не производила впечатления громилы, задиры или жуткой хулиганки. Например, такой злобной ухмылочки, которая постоянно приклеена к лицу Пенни, у нее не было. И вообще Мюриэл как-то сжалась, словно не желая бросаться никому в глаза, и стояла, глядя в пол. «Мюриэл... Уизерспун?» — запнулась мадам Зельда, впервые произнося новое для нее имя. Девочка кивнула. Ариадна судорожно стиснула мою руку. Сейчас мадам Зельда порылась в кипе своих бумаг и продолжила. ага есть «Ты будешь жить в комнате номер 15 вместе с Риадной флит -уарт. С этими словами декан двинулась дальше, а мы увидели, каким ошеломленным и растерянным стало выражение лица Мюриэл. «Она выглядит не менее потрясенной, чем ты», — заметила я, поворачиваясь к Риадне. «Правда, в отличие от тебя, в обморок не падает». Наверное, решила выждать подходящий момент, чтобы разделаться со мной. Ариадна опустила голову, опираясь ладонями о спинку кресла, возле которого она стояла. По моему плечу легонько постучали. Это была Скарлетт. «Простите за беспокойство», — сказала она. «Но хочу предупредить, что Мюррел Уизерспун направляется в нашу сторону». Я резко обернулась. «О, нет», — судорожно дыша прошептала за моей спину Ариадна. «Нет, нет, нет, нет, нет!» И замолчала, потому что Мюриэл подошла к нам вплотную. «Ариадна?» — сказала она, поправляя свою, съехавшую на лоб фетровую шляпку. Было видно, что Ариадна мечтает сейчас провалиться сквозь пол. Однако этого не произошло, и она, робко подняв взгляд, хрипло прошептала. «Привет, Мюриэл!» Наступило неловкое напряженное молчание островок мёртвой тишины среди шумного актового зала. Спустя какое-то время Мюриел заговорила вновь. «Рада видеть тебя, Ариадна». Она выдержала ещё одну небольшую паузу, а затем добавила. «Послушай, мне очень неприятно вспоминать о том, что между нами с тобой было в старой школе. Знаешь, я надеюсь, что мы сможем всё это забыть. В общем, давай начнём с чистого листа». «Ну, протянула Ариадна, и по ее тону я поняла, что она не поверила ни единому слову Мюриел. «Хорошо. Давай попробуем. Ладно. Увидимся в нашей комнате», — улыбнулась Ариадне Мюриел, затем кивнула мне и Скарлетт и отправилась своей дорогой. «А что, по-моему, все совсем не так плохо», — сказала я, когда Мюриел отошла на приличное расстояние. «Не так плохо?» — покачала головой Ариадна. «Да она просто прикидывается. Она была таким чудовищем, Айви, вы себе просто не представляете». «Ну почему же?» – пожала плечами Скарлетт. «Мы с сестрой много разных злодеев повидали. Одна пень ничего стоит, а мисс Фокс...» «Да и еще этот». «Ну хорошо, хорошо», – перебила ее Ариадна. «Твоя мысль мне понятна. Но поймите, Мюриэл хуже их всех вместе взятых, хуже» но ну, в это, честно сказать, мне верилось трудом, особенно после того, как я увидела Мюриэл вблизи. Вежливая, скромная. Наверное, нужно было как-то успокоить Риадну, ведь сама она, пожалуй, никогда не остановится, так и будет надумывать ужасы всякие. «Не паникуй», — сказала я ей. «Мне кажется, для начала ты должна дать Мюриэл шанс доказать, что она исправилась. Могла же она на самом деле исправиться». Риадна ничего на это не ответила, только прикусила нижнюю губу и моргала, глядя на меня. «Ну а если окажется, что Мюриэл не исправилась, — сказала скарлет тогда она сильно об этом пожалеет». скарлет предупредила я сестру. «А что такого? Что такого? Я же на этот раз не сказала, что врежу ей». Наконец, миссис Найт, закончила с официальной частью и отослала нас всех по своим комнатам распаковывать вещи. Уроки сегодня должны были начаться только во второй половине дня после обеда. Именно так было написано в расписании, которое нам всем раздали. «Все эти поэтажные планы и расписания очень помогли бы мне на первых порах, когда я должна была прикидываться тобой», — пробормотала я, обращаясь к Скарлетт, когда мы все втроем карабкались вверх по лестнице нагруженные чемоданами и сумками, в основном, ориаднинами. У меня, когда я только приехала, они были, сказала Ариадна. А дать их и тебе тоже. Мисс Фокс просто-напросто забыла, я думаю. Слава богу, миссис Найт гораздо более организованная директриса, кивнула я. И менее злобная, вернула Скарлет. Когда мы поднялись на верхнюю площадку лестничной клетки, Ариадна вдруг остановилась, и не могла больше ни шага вперёд сделать. Казалось, что ноги её слушаться перестали. Следом за нами на площадку поднялись другие девочки. Стали протискиваться мимо нас, нещадно толкая Ариадну своими чемоданами и сердито ворча на неё. «Не хочу туда идти», — пробормотала Ариадна, испуганно глядя в вглубь коридора. «Всё будет отлично», — сжала ей руку Скарлетт. «Просто оставь на ночь свою дверь незапертой, «Если что, прибежишь к нам». «Хорошо», — запинаясь, ответила Ариадна. «Спасибо. Мы все втроем прошли по коридору, и здесь, возле комнаты номер 15, я и карлет сгрузили на пол Ариаднины чемоданы и сумки». «Пожелайте мне удачи», — пролепетала Ариадна. «Удачи», — сказала ей Скарлетт. Ариадна глубоко вздохнула и вошла в комнату. «Мы с сестрой подождали немного» и, не услышав за дверью ни криков, ни шума, решили, что все в порядке. Я искренне надеялась, что Ариадне повезло, и эта девочка Мюриел действительно решила все начать с чистого листа. Мы подошли к комнате номер 13 и остановились перед знакомой дверью. Знаете, как-то не странно, но мне было приятно вновь увидеть ее. И Скарлетт тоже улыбнулась, глядя на свое счастливое число. А затем мы с ней вошли внутрь. Комната была точно такой же, как в тот день, когда мы отсюда уезжали. Две одинаковые кровати, стол, гардероб, тот же самый сильно потертый ковер на полу, знакомый запах пыли и чистого постельного белья в воздухе. Я положила дорожную сумку на свою кровать и спросила сестру. «Как думаешь, срядные действительно все будет в порядке?» «Конечно, не волнуйся», — ответила Скарлетт. «Думаю, к концу недели Ариадны и Мюриэл уже будут устраивать ночные пирушки со сладостями и начнут вязать друг другу шарфики». «Хорошо, если так», — рассмеялась я. Скарлетт вытащила свой листок с расписанием и пробежала его глазами. Не слишком отличается от прошлогоднего. Правда, добавилось несколько новых предметов, но и новых учителей тоже. «И новых учениц», — добавила я, подумав о девочках, которых увидела сегодня в первый раз, в том числе о Мюриэл и этой загадочной Эбони. «Ты о чем так сильно задумалась?» — спросила скарлет Она швырнула свою сумку на пол и уже вытаскивала из нее свои немногочисленные пожитки. «Так ни о чем», — со вздохом ответила я, но тут же вспомнила, что мы с сестрой поглялись ничего больше не скрывать друг от друга. Понимаешь, я просто думала обо всем. О том, что новый учебный год начинается, о новеньких ученицах. И вдруг почувствовала себя какой-то потерянной слегка. «Я тоже однажды оказалась потерянной», — хмыкнула сестра, выпрямляясь. «И знаешь, чем это закончилось?» «Чем?» — спросила я, заглядывая ей в лицо. «Ты нашла меня». Во весь рот ухмыльнулась Скарлетт. И почему-то этого оказалось достаточно, чтобы я почувствовала себя намного лучше.